В батальоне, стоявшем у губтвахты, капитан Калантаров успел накинуть на себя шинель одного из унтер-офицеров, надел амуницию и, взяв ружье, стал на часы. Несколько минут он оставался неузнанным, но один из молодых солдат, указывая на него землякам-поселянам, сказал «Гляди, братцы, какой рекрутик! Это наш капитан!» Калантаров был тут же изуродован до того, что денщик его только по метке на белье мог узнать его труп. Ночью, втиснув в мешок, он привез его молодой капитанше, оставшейся в своем имении неподалеку от лагеря. Нерешительный Леонтьев не избег общих участи. Хотя он успел на дрожках ускакать от моста, но несколько верховых нагнали его у гостиного двора и тут же изрубили топором. В этот же день один из поселян при разграблении квартиры Леонтьева надел его мундир, ордена и ленту, сел на лошадь генерала и, имея в руках лист бумаги, свернутый в трубку, разъезжал по деревням, крича народу, что прислан государем с приказанием уничтожить дворянство. Так кончилось второе действие ужасной драмы — бунта в военных поселениях. Эпилог ее, как увидим ниже, вполне ей соответствовал. Батальоны, направленные из старой руссы прямо в округа, не посрамили себя подобно оставленным в городе. Благодаря силе воли, энергии и знанию народного духа их командиров, они не только не приняли участие в бунте, но, напротив, удержали занятые ими районы в полном поминовении. Батальоном 5-го карабинерного полка командовал полковник Толмачев, опытный офицер несколько женственной наружности, что, однако, не умаляло его решительности и мужества. Во время трехдневного похода от Старой Руссы до штаба 12-го округа Перегина он вел батальон таким способом. Не доходя до деревни, посылал в нее трех расторопных унтер-офицеров, Объявить жителям, чтобы к месту привала было немедленно доставлено столько пудов хлеба и разной провизии, с предварением, что если приказание не будет моментально исполнено, то деревня будет сожжена, что в двух местах и было сделано, с несколькими домами. Если в деревне оказывались офицерские семейства, то они присоединялись к батальону, для чего брались подводы. Для того, чтобы молодые солдаты не могли входить в сношение с жителями, Место биваков окружала цепь аванпостов, причем в каждой паре был один из старослужащих. Как последние, так и все унтер-офицеры имели ружья заряженными, а у тех молодых солдат, которые были уроженцами двенадцатого округа, были вынуты кремни из курков. Если жители какой-либо деревни оказывались скрывавшимися в лесах, Как это и случалось, то они отдавались в полное распоряжение батальона, причем солдатам предоставлялось брать в свою пользу все, что они найдут, со строгим приказом по прошествии часа по сбору явиться на свое место. Поразительно то, что это не только не ослабило порядка, но, напротив, батальон с каждым днем делался надежнее. Проходя деревню Остратова, Толмачев узнал о мученической смерти Корецкого. Женщина, засыпавшая его рот песком, была на том же месте наказана розгами, так что уже не встала, и дом ее был разрушен. Толмачев довел свой батальон до штаба, не имея ни одного беглого. В Перегине он расположился биваком на площади со всеми предосторожностями военного времени. Туда было свезено до 18 семейств убитых и бывших в походе офицеров. С них сняты были показания о всем, что они видели и испытали. Это послужило путеводной нитью для первых действий следственных и судебных комиссий. Со стороны поселян не было даже попыток к возобновлению убийства. Напротив, все приказания исполнялись чрезвычайно, точно и быстро. Те самые люди которые неделю назад были как разъяренные звери, и сделались вполне покорными. Видя, что нового мятежа опасаться нечего, Толмачев отделил небольшие команды в ближайшие имения для охраны помещиков. Подобная мера была далеко не лишнюю, потому что поселяне в первые дни своих неистовств старались перенести возмущение в помещичьи имения. Видя, что на нашей стороне крестьяне работают на прибрежном поле, они не раз из-за реки кричали им, «Чего вы работаете на своих бар? Видите, как мы расправились с начальством? Бейте и вы, господ, тогда избавитесь от барщины и оброков». Было несколько таких дней, что можно было серьезно опасаться за спокойствие в помещичьих имениях. Проявлялось уже некоторое неуважение. Крестьяне являлись в село пьяными, некоторые не снимали шапок перед господами. Однажды наш старый слуга Дмитрий посоветовал моей матери на ночь припрятывать меня как старшего в семье, потому что он говорил, в народе болтают, будто приказано убивать все мужское дворянское поколение. Вследствие подобных слухов, пишущий эти воспоминания провел три ночи в пустой картофельной яме вместе со своим сверстником, сыном Дмитрием. Такое сомнительное настроение помещичьих-крестьян длилось не более трех-четырех дней, но нигде никаких беспорядков не было. Не доказывает ли это, что далеко не везде помещичья власть была так тяжела, как это потом доказывали? Одна река! отделяло военные поселения от Демянского и Холмского уездов. Там всевозможные неистовство и полная анархия, а на помещей стране тихо и спокойно. В половине августа прошла весть, что в Старую Русу прибыл граф Орлов, и с ним несколько судебных комиссий для производства суда и расправы над бунтовщиками. Вслед за этим в округа вступило несколько казачьих полков, рослые и сильные сыны Урала, недовольные тем, что их потревожили из-за поселян, возненавидели их и на каждом вымещали свою досаду. В числе имений, в которые даны были в виде охраны по три казака, было и наши. Они должны были сопровождать нас во всех поездках. Бывало завидеть только казак-поселянина, не свернувшего заранее в сторону, как уже летит вперед отпустить встречному десяток на гаек. Расправа с виновниками мятежа была сурова до жестокости. Положим, что нет кары, которая могла бы равняться с ужасами, сделанными поселянами, но если закон требовал казни виновных, то лучше было прямо казнить их, чем применять наказание которых почти никто выносить не мог и умирал под ударами. К таким наказанием были приговорены все непосредственные участники убийств и истязаний. Виновные в грабеже после тяжкого телесного наказания ссылались на каторжные работы, для чего достаточно было, чтобы в доме виновного нашли чашку или платок, принадлежавший офицеру. Затем почти третья часть населения тех деревень, которые участвовали в бунте, была после прогнания сквозь строй сослана в Сибирь, и до самой зимы, Длилась кровавая расправа, после чего военные поселения были переименованы в округа пехотных солдат. Описанные события произвели столь сильное на меня впечатление, что я, забыв многое, что было потом, до сих пор, спустя слишком пятьдесят лет, совершенно ясно помню каждый эпизод. Они еще гремят во мне, эти барабаны того усмирения, когда действительность врывается в меня тягостным полукриком «Холера в поезде!». Подхваченный внезапным порывом я вскакиваю и, увлекаемый общим, густеющим в коридорах потоком, устремляюсь к выходу. По пути со всех сторон меня обтекают тревожные голоса в Лейпли. — Теперь пойдет. Главное — не выпускать из купе детей. Убережешься. Как же тут? У всех уже и так понос, а клозета на запоре. Что же теперь будет? Гроб с музыкой. Пускай прививки делают. От глупости не острите, тошно. Как говорится, спасайся, кто может. Кладбищенские шутки. Какие есть? Где она? Смотрите. вдалеке Посредине полосы отчуждения, почти у самого хвостового вагона, уже гомонит панически взбухающая толпа, центр которой, по мере наплыва зевак, раздвигается все шире и шире. Прибитый к ней людским потоком, я протискиваюсь сквозь плотно сбитую толпу и, оказавшись в первом ряду внутри круга, ошарашенно замираю. Надо же! Передо мной на медленно расползающемся в сторону травяном пятачке с искаженным мучительной судорогой лицом корчится моя вчерашняя соседка по застолью, ельцовская партнерша из романтических кинобоевиков. Господи, да помогите же кто-нибудь! Актрису беспрерывно рвет, выворачивает наизнанку — Тушь вокруг ее ожесточенных глаз стремительно линяет, стекая к вискам темными разводами. Что же вы смотрите? Помогите же, наконец, скоты, скоты, скоты, трусливые скоты, грязное быдло. Яростный взгляд ее неожиданно останавливается на мне, и все внутри у меня падает и холодеет. Ты-то хоть подойди, или тебя тоже на одно пьянство хватает дрянь гарнизонная. Первый порыв мой броситься ей на помощь, сникает, едва оперившись. Вязкий, цепенящий страх приглаждает меня к месту. Страх перед возможностью оказаться завтра в ее положении, быть вот так же унизительно опрокинутым навзничь, умереть, исчезнуть с лица земли. Я чувствую, как он, этот страх, Зябко щекочет мне душу, ватной и стомой, стекая их кончиком пальцев. Мне знакомо это ощущение предельной близости, бездны и гибели. Поднявшись из самой глубины памяти, в моем сознании со всеми подробностями обозначается промозглая мартовская ночь голодного сорок седьмого года, жуткий провал подо мною, и там... С тылой темени этого провала в фанерном ящике, прикрепленном к подоконнику, под рогожкой желанная добыча сала дантиста Мекклера. О, это сала дантиста Мекклера! Оно манило нас, дворовых волчат, своей добротной упаковкой и сытостью, которую таило в себе. Устремляя тоскующий взгляд на подоконник третьего этажа, мы, казалось, осязали не только его вкус, но и запах. Мы жаждали его, как взрослые жаждут женщину. Мы стремились к нему, как пари и к земле обетованной. Мы видели свое ближайшее будущее лишь в неразрывном с ним единении и прямой связи. Если бы кому-нибудь из нас предложили отказаться от него в пользу личного бессмертия любой, я это знаю, наверняка предпочел бы для себя полное небытие. — Первым не выдержал Володька Гуревич, носатый блондин из флигеля по кличке Шила. — В керосинной, — напряженно зевнул он, — есть лошадиные вожжи. — Ну! — отозвался Левка-боксер с первого этажа и еще раз лениво повторил. — Ну! — Хорошие вожжи, — нехотя пояснил тот длинные, — о, это сало Мекклера! Судьба моя была решена. Ночью у меня, как самого щуплого и легкого, опутали на чердаке лошадиной сбруей и, словно на помочах, стали спускать через слуховое окошко вниз. Мать моя родная, святые угодники! В те считанные мгновения я впервые подумал о бренности жизни и существования Всевышнего. Томяс и цепенея, я плыл сквозь стылую тьму, и тусклые созвездия струились вокруг меня нескончаемой чередой. Мне до сих пор кажется, что человеку нужен всего лишь один миг, чтобы состариться, и миг этот может наступить в любом возрасте. Думаю, что я состарился именно в ту мартовскую ночь, на полпути к злополучному салу Мекклера. Едва ноги мои коснулись подоконника, а рука нырнула в сторону заветной рогожки, окно передо мной ослепительно вспыхнуло, и там, за стеклом, я увидел грузного волосатого донтиста в одних кальсонах, свидавшей виды ракетницы в руке. «Застрелю!» В его глазах я, наверное, выглядел эдкой, опутанной водорослями рыбой в аквариуме, из которого уже нет выхода. Но исторгнутый мною шепотом крик был воспринят моими партнерами наверху безошибочно. Путы мгновенно ослабли, и, раздирая ладони о страховочную веревку, я бесшумно устремился вниз, во тьму, в земное спасение. Но ветер того свистящего у меня в ушах страха так и остался во мне на всю жизнь. Освобождаясь от воспоминаний, я огромным усилием воли беру себя в руки и даже делаю шаг вперед, но в это мгновение. С противоположной стороны круга к женщине, выделившись из толпы, направляется почти невесомая фигурка Марии, следом за которой решительно поспешает Джордж Генти. В ней сейчас что-то от встревоженной наседки, в минуту грозной для потомства опасности. Даже цветы на ее сарафане, кажется, разгневно топорщатся, словно перышки, и в сизых глазах стекленеет доподлинное да птичье безумие вдвоем с Жорой. Они бережно поднимают женщину, та затихает в их руках, толпа широко раздается, и, минуя образовавшийся проход, трое медленно удаляются в сторону поезда, сопровождаемые угрюмым молчанием окружающих. Издалека они глядят сеткой, Цельной гидрой о трех головах, одна из которых, безжизненно свисая, уже смирилась со своей участью. — Успел-таки здесь! — закипает во мне все против жгенти. — Где ты пройдешь, там, еврею, делать нечего. Сзади на плечо мне ложится ладонь. По массивному перстню на безволосом пальце я узнаю руку Ивана Ивановича. Ну не оборачиваясь нехоти отзываюсь я что скажете хотите выпить не хочу вы не в духе это касается только меня я вас обидел этого еще не хватало не будем ссориться идите к черту вот это другое дело так не обернувшись к нему я стряхиваю его руку со своего плеча и подаюсь вперед без всякой цели и направления взной и хлопотливой стрека августовского полня. Отходя, я ощущаю тихий смех за спиною. Именно не слышу, а ощущаю. Затылком, лопатками, кожей. Но в смехе этом не чувствуется ни вызова, ни обиды, а только вздох и как бы даже облегчение. Да-да, облегчение. Когда Мария узнала о случившемся, ей в голову не пришло, что вскоре, а точнее через каких-нибудь полчаса, она окажется в самом центре происходящего. Какая сила толкнула ее в тот роковой круг, к совершенно чужой для нее женщине, где источник ее решимости? Что руководило ею в минуту выбора? Сочувствие? Душевный порыв? жалость или протест против трусости окружающих. Всего этого она не могла бы объяснить теперь даже самой себе. Чувство, да то ли незнакомое Марии, коснулось ее и озарило ей душу долгим светом, широко раздвинувшим вокруг нее тьму, опасности и смерти. восхитительное состояние это было для Марии вновь, И она, с упоением заполняясь им этим состоянием, не переставала про себя удивляться. «Надо же! Вот уж и вправду не знаешь, где найдешь, где потеряешь!» Глядя во сунувшееся, просветленное страданием лицо спящей перед ней женщины, Мария невольно проникалась к ней доверием и благодарностью. Мария не испытывала ни малейшей боязни заразиться, Страх смертельной болезни даже отдаленно не напоминал ей о себе. Бездумная вера в свою неуязвимость не оставляла ее с того самого мгновения, когда она сделала первый шаг навстречу опасности. Все в ней сосредоточивалось сейчас лишь на том, чтобы спасти, уберечь доверившуюся ей жизнь от снедавшей ее гибельной порчи. Лишь бы до вечера продержалась, томила с надеждой Мария, к вечеру врачи должны быть. Время от времени в купе появлялся озабоченный Жгенти. Между ними происходил безмолвный обмен взглядами, и он тут же исчезал, чтобы вскоре появиться вновь. Но его короткие визиты не смущали ее душевного равновесия. Она словно бы уже поднялась над своей недавней слабостью, и короткая связь их виделась ей теперь, может быть, и неизбежной, но странной прихотью, оплаченной ею слишком дорогой ценой. Пречувствие иной, новой жизни прорастало в ее душе, и там за тем пределом жори места не оставалось. Она еще ясно не представляла себе, что ждет ее впереди, но невозможность возврата к прошлому была осознана ею окончательно, и навсегда, будь что будет, подвела Мария итог, как говорится, перезимуем. Прошу извинить, появление Ивана Ивановича не столько удивило Марию, сколько озадачило, что понадобилось здесь этому стареющему хлюсту, Годному, по ее мнению, лишь чтобы путаться под ногами и показывать сомнительные фокусы. Я, простите, немножко еще и доктор. Разрешите? Словно по щучьему велению в руках его возник стетоскоп. Больная, кажется, спит. Прекрасно. Так, так, отлично. Термометр выскользнул у него чуть ли не из рукава. Посмотрим температуру. Вы не боитесь? Он посмотрел на нее в упор. И впервые, когда взгляды их встретились, ей стало не по себе. — Нет? — Нет, — собралась она с духом и еще раз повторила. — Нет. — Вы с ней знакомы? — Нет. — Где ее попутчики? — Меня это не касается. Вы смелая женщина. Не знаю, может быть, вам не боязно заболеть, а вам... — Ну, я другое дело. Это почему же? Я болел. — Холерой? — Да, и холерой. — Когда вы только успеваете? У меня хватало времени. — Сколько же вам лет? — Порядком. — Какие-то ничьите. — Немножко. Не поздно ли? — Вы хотите меня обидеть? — Нисколько. Вы видели сегодня Бориса? С полчаса тому. — Что он? — Кажется, решил протрезветь. Пора. Я тоже так думаю. Извините, он же держал термометр перед глазами. Тридцать девять два. Типичное отравление или, в худшем случае, дизентерия. Вам повезло. Почему мне? Ну, разумеется, и ей тоже. Но, скорее всего, вам. Она невольная жертва, вы же добровольная. Согласитесь, разница довольно существенная. Хотите знать, что я думаю по этому поводу? Занятно. Вы прожили чужую жизнь. Вот уж не подозревала, что вы обо мне знаете. Все. Это что, сеанс черной магии? Если это объяснение вам удобнее, оставьте ваши шутки. Потрудитесь закрыть глаза. Ну, вот так. Чудес не ждите. Я вам просто кое-что расскажу. Голос его постепенно глох, истончался, и тьмы перед глазами стали выявляться еще неясные, но с каждым мгновением все более определяющие дали и очертания. А теперь слушайте, себя слушайте. Сначала, словно сквозь раструб морской раковины, она услышала шелестящий гул яростного прибоя. Затем из-под радужных разводов засветились зелень и голубизна. Мария увидела пустынный берег и женщину в черном у самой кромки воды. Лицо Женщина была неузнаваемо знакома ей, но определить его, дать ему обозначение реального имени она не смогла бы. В нем проглядывались Монна, Лиза и Брижит Бордо, Кассандра и Терешкова, Кабирия и Марфа-посадница, Эльза Кох, Святая Жанна, Эдит Пьяв, Зоя Космодемьянская и Сонька золотая ручка, оно — это лицо, волос со дна памяти косметической рекламой, медальными барельефами, олиповатыми фото в обрамлении похотливых голубков, запечатленные в мраморе, глине, краски угле и дереве, на стендах и во дворцах, в клозетах и на заборах. Но во всех... И по стасях, сколько их было, оно несло в себе, в своей самой главной сути, одну печать, одно проклятие, гордое проклятие ожидания и встречи. Женщина на берегу ждала, ждала беззвучно, глядя в простершуюся перед ней даль, умоляя богов о встрече с желанным улисом. Но чем пристальнее Мария всматривалась в нее, тем явственнее прозревала в ее чертах облик своей злополучной попутчицы, с которой внезапная беда свела их теперь в одном купе, и голос до мелочей знакомый по множеству фильмов и телезаставок голос зазвучал у Марии в ушах.